Песни старика разбойника. Угасла молодость моя, краса в лице завяла, и удали уж прежний нет, и силы не бывало. Бывало, питерык сшибал я с ног своей дубиной, теперь же хил и стар я стал, и плачуся судьбины. Бывало песни распевал с утра до тёмной ночи, теперь тоска меня сосёт и грусть мне сердце точит. Когда-то я ведь был удал, разбойничал и грабил, теперь же хил и стар я стал. Всё прежнее оставил.